Граф Отто Кар Чернин, министр иностранных дел Австро-Венгерской империи, в начале переговоров с русскими социалистами писал другу в Вену. «Известия из России все настойчивее указывают, что русское правительство безусловно и как можно скорее хочет заключить мир. В этом случае немцы уверены, что смогут перебросить массу своих войск на Запад, прорвут фронт, займут Париж и Кале и станут непосредственно угрожать Англии. Таким образом, русский мир – Может стать первой ступенью на лестнице всеобщего мира. астровенгерский венгерский министр искренне желал мира, но на условиях центральных держав. В последние дни я получил достоверные известия о большевиках, продолжал он. Их вожаки почти исключительно евреи, руководимые фантастическими идеями. Я не завидую стране, которой они управляют. Узнать что-либо точное о большевиках нельзя, или можно узнать многое, но противоречивое. Они начинают с того, что уничтожают все напоминающее о труде, благосостоянии и культуре и истребляют буржуазию. Они, по-видимому, уже забыли о свободе и равенстве, и их программа заключается в зверском подавлении всего, что не является пролетарским. Русская буржуазия почти так же труслива и глупа, как и наша, и позволяет себя резать, как баранов. Возможно, в тот момент в выводах министра было некоторое преувеличение – Большевики еще не имели ни сил, ни возможности провести в жизнь такую программу, но в конечном счете пессимистический прогноз Чернина оправдался. Что же касается заключения сепаратного мира с русскими, то в частном письме Чернин был весьма откровенен, что позволяет предположить, что если бы политика большевиков была тверда и последовательна, то Брестский мир не стал бы таким трагичным для всей России. Но некому было вскрыть личную переписку министра, В стране большевиков не нашлось правиться. Полагая и надеясь, что большевики долго не продержатся у власти, Чернин сделал на основе этого любопытный вывод. Конечно, русский большевизм представляет опасность для Европы. И было бы правильнее совсем не вступать в переговоры с этими людьми, пойти походом на Петербург и восстановить порядок, но этих сил у нас нет. И мы нуждаемся в самом скором мире для нашего спасения». Чем короче будет пребывание Ленина у власти, тем поспешнее надо вести переговоры, ибо следующее русское правительство уже не возобновит войны.